Что касается доводов в пользу противного мнения, по правде сказать, они сводятся к очень немногому. После свидетельства Варлаама не более убедительно и свидетельство князя Котырева ростовского составителя тоже весьма запутанного повествования, будучи одним из подписавших избирательную грамоту Годунова и шурином царя Михаила Романова, этот летописец не мог уклониться и не признать Тождества претендента Сотрепьевым. Вот пример его доказательства. Достигнув трона, Дмитрий заточил в монастырь патриарха Иова, у которого служил Гришка. Значит, он боялся, что патриарх узнает его. Но разве у Дмитрия, облеченного и преданного анафеме этим первосвятителем, не было других веских причин покарать его? По свидетельству архиепископа Арсения, два архимандрита Чудового монастыря разделили участь главы русской церкви. Не потому ли, как это полагали, что Димитрий из их стороны боялся разоблачений? Но ни один из этих архимандритов не был повнутием, а бывший гость знаменитого Чудового монастыря должен был бы избегать встречи именно с ним. После гибели Димитрия польский король несколько раз свидетельствовал против подлинности его личности. Но прежде принимая его в Кракове и соглашаясь на его брак с дочерью, одного из своих фаворитов, он имел другое мнение, и свидетельство его во втором случае подлежит сомнению. Убитый во второй раз, и теперь уже по-настоящему Дмитрий, в это время под видом нового претендента, снова появился на сцене а его прежний гостеприимный хозяин в Кракове, в свою очередь, становится кандидатом на московский престол. Следуя своему государю, и канцлер его, Лев Сапега, бывший прежде рьяным сторонником Дмитрия, становится его обличителем, обнаруживая в то же время и по тем же соображениям такое непостоянство убеждений, более изумительный пример которого и теперь еще является нам историки». Как на молчание Дмитрия, которое он будто бы хранил о своих приключениях до появления в Польше, ссылались также и на молчание его тести. Ни пред московскими боярами на другой день после катастрофы, положившей конец карьере претендента, ни впоследствии перед польским сеймом Мнишек не мог представить никакого доказательства в пользу того происхождения на которое заявлял притязание его зять. Но что мы знаем о первом случае? Показания воеводы, собранные в Москве во всяком случае, не внушающие доверие слушателям, сохранились записанными в документах. Но эти документы исходят от правительства Василия Шуйского, а потому не менее подозрительны. С другой стороны, Мнишек принужден был молчать в Варшаве, может быть, по иным причинам, по чисто личным соображениям. Он только что заключил договор со вторым Дмитрием, на этот раз несомненным самозванцем, и был намерен предъявить добытое таким образом долговое обязательство новому московскому правительству. Итак, ему было выгодно в одном и том же признании своего сугубого легковерия, перешедшего всякую меру, слить воедино два предприятия, которые он последовательно эксплуатировал. Еще один довод. В 1671 году Отрепьевы просили разрешения переменить старую фамилию, потому что она тяготила их. Это указывало лишь, что счастливым приемникам Димитрия удалось внушить народу ту веру, которая служила им на пользу. И вот вывод, к которому я пришел. В настоящее время научным путем невозможно доказать подлинность первого Дмитрия. Она основывается всего только на вероятностях. Но я надеюсь, что те предположения, которые я привел в подтверждение, на дальнейших страницах покажутся более обоснованными. Противоположное положение теперь, как и 20 лет тому назад, основывается лишь на сведениях явно неточных, недостаточных, или нелепых. Перейдем теперь к похожему на роман началу необыкновенной судьбы Дмитрия.